Часть 12. Лайфхаки для похудения. У большинства мамочек в декрете после родов остается пара-тройка, а то из десяток лишних килограммов. И это нормально, потому что продиктовано женской физиологией. Но все равно это не мешает нам хотеть поскорее от них избавиться и вернуться в добеременную форму. Поэтому я собрала лайфхаки для похудения в отдельную главу, чтобы помочь вам вернуть желаемый вес и вновь почувствовать себя легкой и стройной. 177. Осознайте свою истинную цель и ее смысл. Это первое, что нужно сделать, даже если вы думаете, что и так знаете ответ на вопрос, зачем я худею. Многие женщины не задумываются об истинности своих желаний и действуют на автомате. Для кого-то это неплохо, Но для тех, кто пытается похудеть не в первый раз, важный вопрос. Сначала четко сформулируйте свою цель. Не просто «я хочу похудеть», а насколько и в какие сроки, и чем конкретнее, тем лучше. Например, я хочу похудеть на 9 кг в течение 3 месяцев. Это поможет вам более точно подобрать стратегию и определить конкретные шаги. Об этом я подробно писала в другой книге «Хочу, но не могу. Самодисциплина по-женски» как получать желаемое легко. Далее предлагаю составить цепочку «Зачем?» и выяснить собственные мотивы. Но только нужно быть предельно честной с собой, чтобы получить реальный эффект от этого упражнения, а не просто потратить время на его заполнение. Итак, опишите причины своего желания по принципу «от частного к общему». То есть зачем вы хотите похудеть, что конкретно вы от этого получите на личностном уровне и в глобальном смысле. Я дам пример на основе другого желания, чтобы вас не запутать. Допустим, вы хотите внедрить привычку ежедневной зарядки по утрам. Тогда ваша цепочка «Зачем?» может выглядеть примерно так. Чтобы взбодриться с утра. Чтобы чувствовать себя более энергичной в течение дня. Чтобы улучшить свое состояние и внешний вид. Чтобы получать удовольствие от ощущения своего тела. Чтобы быть более здоровой. Чтобы дольше и качественнее жить. Пожалуйста, отнеситесь к этому ответственно, иначе вы рискуете растратить часть своей жизни и сил в никуда. А готовы ли вы платить столь высокую цену? 178. Полюбите процесс. Вы никогда не придете к желаемой цели, пока не полюбите сам процесс по ее достижению. Но запомните «никогда». Это очень важная мысль, которая объясняет многие провалы на пути к нашим хотелкам. Если вы не любите того, что приводит к желаемому, то, по сути, это ваша нежелаемая цель. Любой человек хочет быть здоровым, подтянутым, богатым, мудрым. Но далеко не каждый любит и хочет питаться полезной пищей, заниматься физкультурой, хорошенько трудиться над профессиональными проектами и работать над собой. Поэтому 95% всех благ и денег мира принадлежат 5% населения. То есть все хотят, Но вот по-настоящему любят процесс очень немногие. Если вы хотите похудеть, то нужно полюбить питаться здоровой пищей и заниматься посильной физнагрузкой, иначе сброшенный на силе воли вес надолго не задерживается и вскоре возвращается, прихватив с собой еще и друзей. Ищите свои любимые полезные продукты. Ищите варианты приготовления пищи и новые рецепты. Ищите то, что будет для вас действительно вкусным. Подумайте, как вы можете облегчить свой рацион и сделать его более здоровым на постоянной основе. Не отказывайтесь от любимых продуктов навсегда. Выделите им время и место в своем графике. Пусть они также радуют вас. Найдите свой способ получать удовольствие от здорового питания. Иначе вся жизнь пойдет в погоне за похудением. Думайте, что питаясь качественными и цельными продуктами, вы заботитесь о себе. Ведь если мы сами этого не делаем, то и никто не будет думать о нашем здоровье. Это личная ответственность каждого. 179. Займите все свое время. Рассматривайте декрет как возможность сделать то, что давно хотелось, и этот опыт можно будет использовать для дальнейшей самореализации. Декрет – это способ замедлиться, переоценить ценности, определиться с приоритетами в жизни, лучше понять себя и обрести новые силы. Создайте себе плотное расписание, чтобы было минимум времени думать о еде. Выпишите все, что вам нравится и к чему лежит душа, и начните это пробовать. Вы можете получить новый навык: шить, вязать, лепить, фотографировать, освоить хобби: рисование, музыка, танцы, научиться чему-то новому и освоить профессию: продажи, маркетинг, копирайтинг, дизайн, ведение соцсетей. Попробовать себя в разных направлениях. Блогинг, кулинария, совместные проекты, писательство. Все это можно освоить даже бесплатно. Стоит только загуглить или заглянуть в четырнадцатый раздел этой книги, было бы желание. Когда вы худеете правильно, то есть находитесь на дефиците калорий, но без фанатизма и спешки, тогда у вас вопоз... тогда у вас высвобождается много энергии, которая может служить топливом для интересных вам занятий и получения нового опыта. Используйте ее правильно и направьте в созидательное русло. Пусть в вашей голове зафиксируется мысль, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Так процесс похудения принесет вам удовольствие и пользу, а возможно станет трамплином в новую счастливую жизнь. 180. Проводите много времени вне дома. Зачастую мы едим просто потому, что находимся дома, и у нас имеется свободный доступ к еде. Когда вы мама и нет возможности быстро сменить картинку и посвятить время себе, то хочется хоть как-то порадоваться. И первое, что приходит на ум, это простой и вкусный способ – еда. А если уже имеются лишние килограммы, то, скорее всего, вы частенько прибегаете к такому способу себя утешить и посвятить время себе. Поэтому один из методов сокращения потребляемых калорий – это находиться на расстоянии от них чтобы не было возможности что-то перекусывать и постоянно пить чай с вкусняшками. Много гуляйте с ребенком, найдите себе и малышу занятия вне дома, посещайте полезные мероприятия, исследуйте новые локации с площадками и активностями, ездите в гости к родственникам и друзьям. Пусть ваше расписание будет настолько плотным, чтобы вы не думали о еде, а время при этом проходило весело и интересно. Если вам будет скучно или в тягость такой движ, то вы опять-таки можете начать думать о еде, тем самым еще больше усугубляя ситуацию. 181. Список перекусов на холодильнике. Это классный инструмент, чтобы не съесть какую-нибудь ерунду. Этакая напоминалка перед глазами. Голова любой мамы настолько перегружена информацией и задачами, что мозг пытается хоть как-то облегчить себе работу, выкидывая из памяти все второстепенное, например, идеи для полезных перекусов. Так что помогите своему мозгу и повесьте готовый список на холодильник. Вы можете составить свой список, придумав полезные альтернативы, или воспользоваться готовым в конце книги. 182. Готовое меню. Еще один способ избежать потребления лишних калорий – Это заранее составить меню, которого вы просто будете придерживаться. Вам не придется ломать голову над тем, чтобы такого приготовить сегодня, подсчитывать калории и, как следствие, лишний раз думать о еде. Вы можете сделать это самостоятельно, скачать подходящее приложение на телефон или заказать у диетолога. Неважно, каким способом вы воспользуетесь. Главное, что это работает, лишая вас надобности ежедневно думать о меню и тратить свое время. 183. Не доводите себя до адского голода. Одна из частых ошибок на пути к стройной фигуре – это желание побыстрее худеть. В результате чего мы начинаем слишком агрессивно урезать количество и калорийность пищи, что порой доводим себя до адского голода. И это грозит перееданием и срывами, причем такими, что набираешь еще больше килограммов, чем было. Если правильно рассчитать комфортный для своего тела дефицит калорий – то вы не должны испытывать голода во время похудения. По моему опыту скажу, что неважно, сколько раз в день вы питаетесь в обычной жизни, но в этот период лучше переходить на трехразовое питание и в редких случаях, если чувствуете себя голодной, плюс 1-2 перекуса. Уже давно доказано, что слишком частое питание не полезно и разбалтывает работу инсулина. И впоследствии это может привести к метаболическому синдрому и диабету. Мамочки очень часто подъедают за детьми, пробуют блюда на вкус, часто перекусывают вместо нормального приема пищи, пьют чай с вкусняшками. Поэтому прежде всего нужно наладить свой график питания, чтобы давать отдохнуть пищеварительной системе. Но если питаться слишком редко, то вы рискуете испытывать сильный голод и слишком много думать о еде. Это тоже не полезно. Так можно довести себя до расстройства пищевого поведения и негативных психических состояний. Так что слушайте свое тело, сохраняйте нормальное, спокойное отношение к еде. Соблюдайте баланс в состоянии голод-аппетит. 184. Не циклитесь на еде. Во время похудения нужно выстроить свое питание таким образом, чтобы как можно меньше думать о еде. Для этого я и давала несколько предыдущих лайфхаков. Если вы постоянно думаете о том, что уже съели, собираетесь съесть или вас беспокоит чувство голода, и на этой почве начинаются мысли о правильности своего решения похудеть, то это сигнал об ошибочно выбранной стратегии. Нужно понимать, что такие мысли порождают наш мозг, чтобы избавиться от дискомфортного состояния и вернуться к привычному поведению. И наша задача не бороться со своей головой, а сделать процесс похудения спокойным и естественным в том числе и для нашего мозга. Это важно потому, как из всех органов именно он потребляет большую часть энергии и первым реагирует на падение уровня глюкозы в крови. Поэтому не стоит его лишний раз пугать грядущими голодными временами, чтобы не спровоцировать самосаботаж и отказ от идеи похудения. 185. Кушайте сбалансированно в каждый прием пищи. Старайтесь употреблять жиры, белки и углеводы в каждый прием пищи. Это нужно для того, чтобы не хотелось есть в промежутках между едой. Единственный нюанс – это то, что можно и даже нужно варьировать соотношение макронутриентов в порциях. Например, на завтрак лучше употреблять больше жиров и белка. На обед – белок и углеводы из овощей и фруктов. А на ужин – меньше белка, но больше медленных углеводов. Примеры меню. Завтрак. Первый вариант – два яйца, цельнозерновой бутерброд со сливочным или растительным маслом, специями и овощами. Второй вариант – цельная овсяная гречневая каша с сыром, консервированный тунец и пару свежих овощей. Третий вариант – цельнозерновой бутерброд с домашним печеночным паштетом и охлажденные припущенные овощи. Обед – первый вариант – Паровая рыба и овощной салат с рукколой и кукурузой. Второй вариант. Куриное филе с салатом из листовых овощей и бурым рисом. Третий вариант. Фаршированный перец с овощной нарезкой или легким супом. Ужин. Первый вариант. Окрошка. Второй вариант. Запеченные сезонные овощи с чашкой соуса из йогурта и мяты. Третий вариант. Плов из булгура с чечевицей. Попробуйте блюда из этого меню, и вы не почувствуете себя чрезмерно голодный. При этом у вас будут силы на полноценную жизнь, и килограммы уйдут незаметно. 186. Избавьтесь от провоцирующей еды. Пословица «С глаз долой, из сердца вон» в самый раз подходит к этому лайфхаку. Пока вы не видите провоцирующий аппетит еды и при этом полноценно питаетесь, то мысли о мусорной еде сами по себе в голову приходят редко. Но вот стоит насмотреться на нездоровую пищу, как начинаешь ее хотеть, особенно если она находится в вашем доме или при вас кто-то ее ест. Конечно, никто не виноват в том, что вы кладете себе в рот, даже если добрые люди намеренно пытаются вас соблазнить смачным кусочком. Но все же лучше не рисковать и постараться избавиться от заведомо триггерной еды если это невозможно, то хотя бы убрать туда, куда вы редко заглядываете, чтобы она лишний раз не попадалась вам на глаза. Попросите помощи у своих домочадцев, чтобы они вас поддержали на пути к фигуре мечты. Для этого четко обозначьте, что вы хотите, но не нарушая их личные границы. В конце концов, это вы пытаетесь похудеть, а не они. Постарайтесь убрать любую еду с видимых поверхностей на кухне. Это касается фруктов, печенья, крекеров. Даже баночки с консервами или орехами лучше убрать в шкаф. А на самых видных местах и полках холодильнике разместите полезные продукты, чтобы первое, на что падал ваш взгляд, были именно они. 187. Учитывайте свои индивидуальные особенности. Никто, кроме вас самих, не знает, как именно для вас лучше. Не верьте никому на все 100. Прислушивайтесь, анализируйте, пробуйте но не воспринимайте как руководство к действию. Только вы можете знать, что вам может помочь посредством отклика и ощущений в теле. Всегда следите за своей реакцией и состоянием, сопоставляйте с предыдущим опытом и обязательно пробуйте новенькое. Если не открываться навстречу новому опыту, то можно никогда и не узнать другие грани своих вкусов. И в то же время, если слепо действовать так, как делают другие, то это тоже не приводит ни к чему хорошему. Постоянно повторяя чужой опыт, не слушая при этом свое тело, можно перестать чувствовать его потребности, а это тоже ведет к проблемам с пищевым поведением и весом. 188. Пейте, а не ешьте. Очень часто люди путают голод и жажду, особенно мамочки в декрете, и еще большей степени кормящие грудью. Иногда нам не хватает времени просто выпить стакан воды. И неутолив жажду, мы рискуем употребить. И неутолив жажду, мы рискуем употребить что-либо в пищу. Чаще всего в ход идут фрукты, жидкая еда и напитки. Но какими бы полезными ни были эти продукты, главное, что они содержат калории и лишний раз поднимают уровень глюкозы в крови. После резкого снижения которого сильно хочется есть, а стоило всего-то попить водички. Поэтому следите за тем, сколько вы пьете воды и держите под рукой графин со стаканом. А когда выходите из дома, обязательно берите воду себе и детям. 189. Жуйте жвачку. Этот лайфхак я открыла для себя случайно, когда поняла, что иногда мне хочется просто пожевать и удовлетворить эту потребность, особенно находясь на дефиците калорий. Обычно я щелкала семечки, но это очень калорийное удовольствие. Или ела много салата из волокнистых твердых овощей. Свежие капуста, морковь, свекла, яблоко, листовые овощи. Но передоз клетчатки вызывает жуткий метеоризм. Поэтому жвачка – самый безобидный вариант. Лучше используйте ее после или вместо еды. Но следите за временем. Ведь она может не на шутку разжечь аппетит. Поэтому 10-15 минут для жевания вполне достаточно. Выбирайте натуральные жвачки или на худой конец без сахара. 190. Не ходите в магазин голодный. Кажется ерундой, но уровень голода прямо влияет на импульсивность нашего поведения. Мы начинаем чувствовать себя голодными, когда снижается уровень сахара в крови. Учеными уже сделано множество исследований на эту тему. А в 2010 году было проведено одно из них, А в 2010 году было проведено одно из них по изучению факторов, влияющих на судебные решения. Выяснилось, что если судья был сытым, то всего 20% обвиняемых он признавал виновными. А если страж порядка оказывался голодным, то в тюрьму отправлялись 90% подсудимых. Что уж говорить о покупках в супермаркете, путь в которых построен через полки с мусорной едой. Будучи голодными, мы реагируем на высококалорийную, углеводную, жирную и сладкую еду. Этот механизм заложен в нас самой природой. Наше тело ради выживания кричит нам о том, что нужно схватить самые калорийные варианты. Вот мы и хапаем. После таких походов по магазинам мы вынуждены оплачивать километровые чеки и приносить домой горы неполезной еды. Соответственно, потом все это еще и есть. возможно вы замечали, Когда в магазин заходишь сытый, то, во-первых, сразу тянет в отделы с цельными продуктами. Овощи, фрукты, мясо, рыба, крупы. А во-вторых, покупаешь только то, что планировала. Помните, уровень голода влияет на адекватность восприятия действительности и импульсивный характер принимаемых решений. Поэтому ходите в магазин всегда после еды и приучите к этому своих детей и мужа. 191. Планируйте в подробностях. Это еще называется специфическим планированием, которое очень подробно описывает, что, как и когда вы собираетесь делать. Ученые доказали, чем подробнее мы планируем будущую привычку, тем больше у нее шансов завоевать свое место в нашем распорядке дня. Так почему бы не воспользоваться этой замечательной возможностью и для внедрения пищевых привычек? Детальное планирование – не пустая трата времени, а фундамент, на котором выстраивается успех будущей привычки. Благодаря этому подходу вы заранее визуализируете и проживаете свою будущую привычку, а значит, формируете новую нейронную связь, еще даже не сделав реального действия. Это подготавливает мозг и дает ему сценарий на будущее. В момент совершения самого действия у вас есть четкий план. Не приходится думать ни о чем другом, рассчитывая энергию на обдумывание возникающих вопросов и отвлекаясь на нюансы. Вам гораздо проще анализировать результаты ведь вся подробная информация уже имеется перед глазами. Это особенно актуально во время срывов, помогает быстро выяснить причину нежелательного результата и оперативно корректировать действия. 192. Напишите себе письмо из плохого состояния. Пережив очередной приступ компульсивного переедания, я себя почувствовала настолько ужасно, что недоумевала, как человек в здравом уме может дойти до такого. Поэтому я решила описать свои чувства и ощущения в теле, чтобы при возникновении желания переесть, я смогла прочитать свое послание и отказаться от разрушающей меня затеи. И это действительно работает. Мне так понравился этот лайфхак, что я с удовольствием делюсь им с вами. Не обязательно это должен быть приступ переедания. Это может быть любое поведение, которое вам не нравится, и вы хотели бы вести себя по-другому в следующий раз. Максимально подробно опишите свое состояние в моменте отката, сделав акцент и на мысли, и на ощущения в теле. Затем напишите совет самой себе, чтобы избежать нежелательного поведения. Так, при возникновении желания запустить цикл автоматического негативного поведения, сразу же скажите себе «Стоп!» И 3-5 раз медленно перечитайте свое письмо. «Должно помочь!» 193. Составьте пошаговый план на случай срыва. Тоже очень действенный лайфхак, который поможет справляться с импульсивным поведением. Так как и в предыдущем пункте, напишите заранее пошаговый план того, как вы можете избежать отката. Выпишите несколько пунктов, которые, на ваш взгляд, помогут сохранить самообладание и не пуститься во все тяжкие, при появлении мысли, запускающие импульсивное поведение. Как только вы себя поймали на этой мысли, скажите себя «Ага, я тебя поймала» или что-то в этом роде, и срочно хватайте свой заготовленный план избегания нежелательного поведения. Пример моего плана – антиобжорка. 1. Умыться холодной водой. 2. Прочитать письмо самой себе. 3. Попрыгать сто раз. 4. Присесть сто раз. 5. Выпить воды. 6. Выйти из дома, покинуть место соблазна без денег. 7. Позвонить мужу или психологу, любому человеку, который вас поддерживает. 8. Съесть полезный перекус или полноценный прием пищи. 9. Успокоиться и похвалить себя. 194. Награда за достижение. После осуществления определенного этапа на пути к цели, нужно обязательно себя поощрять наградой, чтобы мозг связывал осуществление желаемого не только с чувством маленькой победы и ощущением «я молодец», но и с еще большим спектром положительных эмоций. Это нужно для того, чтобы в голове формировались новые нейронные связи и в следующий раз достижение новой цели ассоциировалось с приятными воспоминаниями и предвкушением. Здесь главное постараться не награждать себя едой, чтобы чувство получения удовольствия было связано с другими приятными занятиями, событиями и вещами. Таким образом вы сможете ощутить и увидеть плоды своих стараний и у вас будет дополнительный стимул продолжать в том же духе. купите себе новую одежду, книгу, гаджет, косметику, сходите в салон красоты или спа, съездите в небольшое путешествие или на природу, проведите время наедине с собой. посетите классное мероприятие или пробное занятие с новым для вас видом физнагрузки неважно что это будет. Пусть оно вас мотивирует и сподвигнет продолжать двигаться в выбранном направлении, совершая ежедневные маленькие шаги. 195. Найдите поддержку. Чтобы добиться успеха в своих начинаниях, мы, будучи социальными существами, ищем понимание и поддержку в глазах своих родных и друзей. Если нас не поддерживают, то мы сомневаемся в себе и верности своих идей в итоге начинаем мыслить и действовать как наше окружение выбирая модели поведения которые придерживаются большинство ее членов а еще мы становимся похожими на тех с кем общаемся в прямом смысле даже если вы настраиваете себя на притворение задуманного в жизнь планиируете действуете, но постоянно окружены бездельниками критикантами то следовать своему плану в такой среде вряд то следовать своему плану в такой среде вряд ли удастся Такие люди склонны стыдить и обесценивать достижения других. Они любят подшучивать над тем, что сами сделать не в состоянии. Стыд и критика негативно сказываются на физиологии и мотивации во время похудения. И наоборот, поддержка и вера близких людей помогает продолжать начатый путь. Исследование в Питтсбурге, отслеживающее результаты худеющих людей с поддержкой и без нее, показало, что 66% из испытуемых которых поддерживал близкий друг или член семьи, смогли прийти к своей цели, а из тех, кого никто не поддерживал, всего лишь 24%. Так что без позитивного окружения получить желаемое намного сложнее. Очевидно, что мы не можем изменить окружающих нас людей, но мы способны сами выбирать, с кем общаться. Поэтому очень важно иметь отношение с поддерживающим и вдохновляющим нас окружением. 196. Выбирайте «Стройное окружение. Американец по фамилии Фремингер начал проводить свое исследование в 1948 году, длительностью в 54 года, во время которого он со своими коллегами наблюдал за жителями одного небольшого города и отслеживал показатели их здоровья. Они выяснили, что ожирение это своеобразная эпидемия, проявляющаяся в сообществах людей. Результаты следующие. Если ваша сестра полная, то риск приобрести лишние килограммы для вас возрастает на 67%. Если у мужчины есть брат с избыточным весом, то на 45%. Если у вас есть страдающим ожирением друг, то на 170%. То есть ближайшее окружение непосредственным образом влияет на нашу личность. Друзья и родственники, сами имеющие лишние килограммы в качестве поддержки, скорее всего, будут говорить «Зачем тебе худеть? Успокойся, ты и так нормальная, еще и родила ребенка, уже не девочка, так выглядит рожавшие женщина и так далее». Проблема в том, что они переносят на вас способ собственного мышления и шаблон своего поведения. Они могут делать это бессознательно или понимая, что им самим будет некомфортно рядом с вами, если у вас получится. Поэтому и приводят логичные аргументы и примеры. Я не говорю о том, что все поголовно должны быть стройными. Ведь если человека на самом деле все он устраивает и он счастлив в своем теле, то это прекрасно. Но действительно удовлетворенный собой человек обязательно поддержит любые ваши начинания и не станет манипулировать, приводя к отказу от идеи похудения. Всегда обращайте внимание на то, что вы сами думаете. Какой отклик появляется у вас в теле на любые утверждения, даже самых близких людей? А если не поддерживающий вас человек – это тот, с кем вы можете сократить или прекратить общение, сделайте это, не задумываясь. У вас просто нет времени растрачивать собственную жизнь на чужие мысли и страхи. 197. Старайтесь избегать созерцания обжорств. Однажды я заметил за собой интересную особенность. Как-то раз моя приятельница пригласила меня на встречу со своими подругами, тоже мамочками в декрете. Все шло хорошо, пока не вернулась из садика дочка одной из участниц встречи. Ее мама очень грубо разговаривала со своей малышкой и потом накричала на нее. В этот момент я почувствовала себя плохо, все внутри сжалось от неприятия такого отношения и стиля общения. А через пару дней... Я сама первый раз серьезно наехала на свою дочь, с ужасом осознав, что скопировала поведение той женщины. Я обалдела, что позволила себе поведение, которое никогда не было для меня нормой. В этот момент я четко поняла, насколько сильно мы подвергаемся влиянию нашего окружения. Подражать членам своей стаи – это наш врожденный инстинкт, который позволяет учиться и осваивать множество навыков. Проблема в том, что мы и плохому учимся таким же способом копируя поведение близких людей, даже если неприемлемых поведения. И если во время похудения мы будем часто смотреть на переедающих людей, даже если в моменте нам кажется это неприятным, то через пару дней это может спровоцировать зажор уже у нас из-за инстинкта копирования поведения. Тут важно сохранять самообладание и не списывать свои неудачи на окружение. Иначе это будет перекладыванием ответственности за свое нежелательное поведение на других. Ведь минимизировать негативное влияние происходящих событий в наших руках. Не правда ли? 198. Поймайте мысль за хвост. Чтобы успешно справиться с миссией похудения, нужно понять, что вам мешает этого достичь. То есть какие конкретные действия вы совершаете, которые вас отдаляют от желаемой цели. После этого нужно постараться осознать, какая конкретно мысль запускает нежелательное поведение. Когда вы это поймете, то нужно работать уже с этой мыслью, потому что это, скорее всего, ограничивающее убеждение или выработанный шаблон. Например, мысль может быть примерно такой. «Блин, меня все достало, еще и эта диета. Мне все равно не похудеть, я уже сто раз пробовала» или «как же я устала от всего». Посмотрите на эти фразы беспристрастно, и вы увидите, что в них заключается смысл того, что на самом деле руководит поведением. Например, в первом случае – это загнанность и неприятие переживаемого периода жизни. Во втором – это убежденность, что с вами что-то не так. А в третьем – физическая и моральная усталость. Распознав корень проблемы, спросите саму себя, что может вам помочь для выхода из этой ситуации. Накидайте себе несколько вариантов, а затем выберите из них самые действенные и доступные сейчас. После чего в течение 72 часов делайте конкретный и весомый шаг по исправлению проблемы. Мы не можем полностью стереть из нашей головы какие-то мысли, потому что мысль равно нейронные связи, которые просто так не разрываются и не исчезают. Но мы можем создать альтернативу, Новый способ мышления и сознательно пускать мысли по новому нейтронному пути у себя в голове. Представьте протоптанную дорожку через поле, которая есть, но она не является самой короткой, просто нет другой. Вот по ней все и ходят. А вы решили протоптать другую, более короткую и удобную. Поначалу вам приходится тяжело, ведь идти через высокую траву и бурьян очень сложно, тем более в одиночку. Вам так и хочется бросить эту идею и пойти по старой дорожке. Но если ходить по ней каждый день, то из раза в раз будет легче, и вскоре новая дорожка станет привлекательной для других людей тоже. И первая тропинка начнет потихоньку зарастать сорняками, но полностью все равно не исчезнет хотя бы первые пару лет. По тому же принципу работает наш мозг. Пока у него нет осознанной и более эффективной альтернативы, ему проще выбирать уже проверенное на практике сотни раз нейронные связи. Когда вы осознаете реальную причину своего поведения и продумываете другой приемлемый для вас вариант, то не ждите, что вы сразу будете вести себя по-другому. Здесь важно стараться ловить запускающую порочный круг мысль и сразу же направлять ее по новому пути. Так из раза в раз вы станете мыслить иначе, И через какое-то время эта нейронная связь окажется более крепкой, и мозг на автомате станет выбирать ее. Так что хватайте нежелательные мысли за хвост и перепрошивайте свой мозг. Это вполне возможно. 199. Визуализируйте и почувствуйте результат. Сначала станьте обладательницей того тела, о котором мечтаете, а потом вы это автоматически получите. Звучит как сказка, но это именно так и работает. Имеется в виду, что сначала надо ощутить, осознать себя, будучи уже такой, какой мечтаете. Это разновидность техники визуализации, но с полным погружением, после которого вам не захочется быть другой. Вы как бы меняете свое нынешнее состояние на то, что хотите испытывать в будущем, и начинаете проживать его прямо сейчас. Для этого нужно очень четко понимать и представлять, что делают те девушки, которые обладают фигурой вашей мечты, и делать то же самое. Когда вы будете жить таким стилем жизни, то лишние килограммы станут для вас просто вопросом времени, и через несколько месяцев вы автоматически похудеете. Зато в процессе осуществления цели вы уже будете чувствовать себя победительницей. Подумайте, что такое для вас быть в своем идеальном весе, как это чувствуется, Какое состояние легкости вы испытываете? Как вы кайфуете от самой себя? Как ваше тело порхает? Как много у вас энергии? Как вы себя видите со стороны? Закройте глаза и хорошенько прочувствуйте эти состояния. Затем мысленно проживите тот день, который вы будете жить, когда дойдете до цели. Если это тот же самый день, что привел вас к нынешнему состоянию, то вы не сможете похудеть или закрепить результат надолго. Нужно не стараться перепрыгнуть неприятный период диеты, а по-настоящему полюбить заботу о своем теле, здоровую еду, посильную физнагрузку и позитивное мышление. Многие из нас думают, что вот стану худой, и тогда буду придерживаться здорового образа жизни. А делать надо как раз наоборот. Сначала полюбить и жить таким образом, а потом получить здоровое, красивое тело как результат этой жизни. Техника визуализации не так проста, как кажется на первый взгляд, и предлагает очень мощную работу со своим образом мышления. Если вам пока трудно представить себя в желаемом состоянии и полюбить здоровый образ жизни, попробуйте следующий лайфхак. 200. Вопрос на результат. Перед тем, как съесть что-то, изначально не вписывающееся в ваш рацион, И в долгосрочной перспективе, не приводящей к желаемому результату, спросите себя, а стала бы это употреблять моя уже стройная версия. То же самое касается и легкого отказа от запланированной физической нагрузки, зарядки, прогулки или тренировки. Вряд ли ваша похудевшая версия стала бы так делать. Спросите себя об этом и понаблюдайте за мыслями, определив, что поистине движет вами, разговаривая с собой, Очень важно быть честной, не искать оправданий и не перекладывать ответственность за свое поведение на других, чтобы почувствовать себя лучше. Если пока трудно говорить себе правду, то, может быть, стоит отложить затею с похудением на какое-то время, потому как к результату вы вряд ли придете, зато поломаете себе нервы и понизите самооценку. Вернитесь к этому вопросу, когда почувствуете готовность. 201. Готовая полезная еда в холодильнике. Перекусы, овощи, салаты, белок. Лучший способ избежать употребления нежелательной еды – это всегда иметь здоровую альтернативу под рукой. Заранее запеките овощи в духовке, сделайте овощную нарезку, сварите яйца, помойте листовые овощи, порционно заморозьте домашний паштет и хумус, отварите побольше цельного риса, перловки или гречки, Замочите на всю ночь овсянку, разложите по маленьким пакетикам орешки, приготовьте курицу, мясо или рыбу на гриле и уберите в холодильник или морозильник. Такие заготовки можно употреблять сразу или использовать как ингредиенты для более сложных блюд. Салатов, запеканок, омлетов, бутербродов, шаурмы и так далее. Все это поможет вам меньше думать о еде, а когда проголодаетесь, быстро утолить голод полезными блюдами. Позаботьтесь о себе заранее. Подумайте, что собираетесь съесть завтра и послезавтра. Затем сделайте необходимые заготовки между повседневными делами или во время рутинного приготовления пищи. Подробнее было в разделах 3 и 4, а также вас ждет памятка в 14-м разделе. 202. Разделите эмоции и еду. Очень часто мамочки в декрете из-за психической и физической усталости, недосыпов и невозможности побыть в одиночестве подвергаются эмоциональному перееданию мы склонны заедать все это едой не потому что просто любим пожрать а из за того что нам кажется якобы мы не имеем другой доступной альтернативы получить быстрое удовольствие и действительно еда в особенности сладкая жирная и легко усвояемая это самый легкий способ вызвать всплеск нейромедиатора дофамина который отвечает за предвкушение наслаждения А также вкусняшки помогают включить тело посредством жевания и ощущения вкуса. Наш выбор падает на еду еще и потому, что это возможность присесть и сконцентрироваться на себе, сказав окружающим «я занята, и дайте мне спокойно поесть». И очень часто мы переедаем в таких ситуациях, потому как не желаем возвращаться к своей рутинной жизни а хотим продлить этот момент. То же самое касается алкоголя, курения, залипания в телефоне и чрезмерного просмотра ТВ. Особенно это актуально по вечерам. После укладывания детей хочется продлить удовольствие и подольше пожить для себя. В таких ситуациях нами руководят эмоции, которые запускают определенные паттерны поведения. Но перед появлением эмоций мы обязательно что-то думаем, и эта мысль сразу вытягивает из нашего предыдущего опыта подходящие чувства. Смотрите лайфхак 198. Важно поймать себя на стадии мысли, не проваливаясь в эмоции. Но если вы осознаете в моменте, что эмоциональный процесс уже запущен, то нужно постараться переключиться на что-то другое. В таких паттернах участвуют негативные эмоции, которые можно переключить резкой сменой деятельности, громким звуком, активной физической нагрузкой или принудительным раскручиванием противоположной эмоции. Например, можно начать активно прыгать, бить подушку, хлопать в ладоши, умыться холодной водой, включить громкую музыку, заставить себя рассмеяться и все в таком роде. Если эти рекомендации звучат как бред сумасшедшего, тогда спойте или танцуйте под любимый трек. Увидите, как ваше внимание переключится и улучшится настроение. 203. Ешьте без гаджетов и отвлекающих факторов. Еще одна частая причина переедания мамочек в декрете – это то, что нет возможности хотя бы просто сидя поесть, не говоря о том, чтобы сделать это спокойно. Из-за этого мы не осознаем, что поели. Ведь просто на ходу напихали себе какие-то куски в рот и продолжили заниматься более срочными делами. И вот когда выдалась свободная минутка, мы хотим восполнить этот пробел и нормально поесть. И чтобы не терять времени даром, включаем недосмотренный сериальчик, интересный видос на ютубе, слушаем подкаст или аудиокнигу, а то и вообще с кем-то разговариваем по телефону. В итоге мы сами создаем ситуацию, от которой пытались уйти, чтобы поесть в спокойном состоянии, пока нас никто не дергает. Мы верим в иллюзию, что делаем сразу два полезных дела одновременно. Но в таком случае мы не фокусируемся на еде и вкусовых ощущениях а начинаем быстро есть, не уделяя должного внимания пережевыванию. Мы настолько быстро все съедаем, что не успеваем ничего толком понять. И наши сенсорные системы, не получив должного удовлетворения от еды, требуют продолжения банкета. И мы накладываем себе добавки, без которой могли легко обойтись, если бы не отвлекались на посторонние дела. Получается, что мы либо думаем о еде в этот момент, не воспринимая информацию из гаджета, либо наоборот, думаем об услышанном и увиденном, но не осознаем процесса поедания пищи. В итоге ни то, ни другое мы не делаем качественно, поэтому не чувствуем себя удовлетворенными, и нам хочется еще. Отложите телефон, выключите телевизор и направьте свое внимание на еду, стараясь наслаждаться каждым кусочком, акцентируясь на вкусах, которые чувствуете. Пусть и достанет вас медитации в действии. А уделить время гаджетам вы всегда успеете, да и вряд ли полученная за процессом поедания пищи информация такая уж содержательная и важная в этот момент. 204. Слушайте и изучайте свое тело. В высоком ритме современной жизни и многозадачности нам становится трудно улавливать сигналы от собственного тела, и мы перестаем понимать его потребности. И начиная с периода беременности, а затем став мамой, Женщина вынуждена делиться собственным телом со своим ребенком. Это важно для выживания, возникновения здоровой привязанности, гармоничных отношений и нормального формирования личности малыша. На долгий период ваше тело не принадлежит только вам и находится в постоянном доступе ребенка, невзирая на желание его владелицы. 24 на 7 в любой момент мы должны предоставить тактильный контакт своему крохе. Чтобы это не раздражало, в мамином организме работает целый ряд гормонов и нейромедиаторов, которые в том числе снижают чувствительность. Поэтому пока ребенок маленький, нам еще сложнее чувствовать свое тело, ведь вся его химия направлена на выхаживание малыша. Но с другой стороны, этот период – прекрасная возможность научиться заново слышать свое тело и улавливать тонкие сигналы еще до появления негативных симптомов. Наблюдая за малышом, стараясь понять его потребности и проблемы, мы можем взять много чего интересного и для себя. Маленькие дети очень хорошо чувствуют сигналы организма и сразу же пытаются транслировать это маме, ведь на кону их хрупкая жизнь. Глядя на них, начинаешь тоньше чувствовать малейшие изменения в настроении, поведении и продуктах жизнедеятельности. Это может стать приглашением для вас вновь установить контакт с собственным телом. Поэтому учитесь замечать такие подсказки организма во время похудения. Это ваши лучшие индикаторы состояния и уверенности в правильности своих действий. 205. При приступе голода выполните три шага. Если вы почувствовали голод между основными приемами пищи, то не спешите употреблять что-то серьезное. Выполните три простых шага. Но выдержите 10 паузу между ними, чтобы организм смог вам ответить, а вы его услышать Переходите к следующему шагу, если все еще голодны. Таким образом можно избежать потребления лишних калорий. Первый. Выпейте большой стакан воды. Второй. Съешьте крупный овощ. Третий. Съешьте небольшой фрукт. А если не помогло, то съешьте полноценную сбалансированную порцию еды. 206. Попросите помощи у родных. Если вам нужна какая-то помощь от близких на период похудения, попросите их об этом. Не стесняйтесь и открыто скажите, в чем конкретно она будет заключаться, объяснив причину. Очень часто мы уверены в том, что никто ничем нам помогать не собирается, и начинаем додумывать за людей, вместо того, чтобы просто спросить у них самих и дать возможность сделать для нас доброе дело. Люди любят помогать, так они чувствуют себя лучше, тем более, если просит мамочка с ребенком. А вы не стесняйтесь принимать помощь, поблагодарив за нее от чистого сердца. 207. Учитывайте гормональные особенности. Если вы решили схуднуть в период грудного вскармливания, то лучше этого вообще не делать до 7 месяцев, пока малыш не начнет есть прикорм более-менее существенными порциями. В противном случае вы можете навредить и себе, и ребенку. С первой малышкой, когда ей было 3 месяца, я так увлеклась диетой, и не то что похудела, у меня почти пропало молоко, и дочка не набрала ни грамма веса за тот месяц. Хорошо, что мы пошли на прием к педиатру, и она вправила мне мозги, а то это могло бы сказаться на нормальном развитии ребенка. Не повторяйте мою ошибку. И помните, что речь идет не только о вашей фигуре, но и о здоровье маленького человека. Многие диетологи, психологи, психотерапевты и специалисты по снижению веса вообще не берут кормящих женщин в работу, как раз из-за особого гормонального статуса и сильного влияния гормонов на поведение женщины. В этот период абсолютно точно нельзя садиться на агрессивные диеты и голодать. А вот улучшать и оздоравливать свое питание даже нужно. От этого будет польза не только вам, но и всей семье. Что касается мам, которые завершили КВ, и у них имеются проблемы с весом, то неплохо бы сдать анализы на гормоны щитовидной железы, так как они влияют на метаболизм в целом. Только не сдавайте кровь после бессонной ночи, иначе это может сильно повлиять на результат. Если есть отклонение от нормы, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы вам назначили специальный препарат, иначе проблемы с весом вас замучают. Еще один важный момент во время похудения – это ПМС. Если у вас нет никаких негативных симптомов за несколько дней до менструации, то продолжайте придерживаться своей системы питания. А вот если они у вас есть, то постарайтесь в этот период немного притормозить и поддержать организм продуктами с триптофаном и витамином В для повышения уровня серотонина, контроля настроения и сна. Старайтесь избегать кофеина, алкоголя, соленого и острого, способствующих отечности. А также можно расширить пищевое окно и увеличить количество приемов пищи, например, за счет снижения калорийной плотности вашего привычного завтрака, обеда и ужина. Если вы питаетесь 3 раза в день, то добавьте 1-2 легких перекуса. Такая подстройка поможет организму избежать сильного голода и набора нежелательного веса. Подробнее я рассматривала этот вопрос в книге «Хочу, но не могу» «Самодисциплина по-женски. Как получать желаемое легко?» Если хотите более детально понять причины влияния гормонов на поведение и похудение. Продукты с триптофаном и витаминами группы б это животный белок, сыры, творог, йогурт, мясо, рыба, яйца – арахис, орехи и семечки, любые бобовые. 208. Учитывайте особенности периода. Декрет – это особый период жизни женщины, когда происходит смена приоритетов. И даже если вы имеете няню или активно помогающую бабушку, то все равно на какое-то время вам придется немного притормозить и вместо бурной социальной жизни намного чаще выбирать семейное гнездышко. И это прекрасно. Некоторые мамы вообще не хотят выходить из декрета. Настолько им кайфово и комфортно. Но все мы разные. Поэтому не боритесь с обстоятельствами. Примейте с благодарностью от жизни возможность ощутить себя мамой, быть самым близким и важным человеком своего ребенка. Да, материнство – это порой тяжелая и изматывающая работа. Но вместе с тем и безграничное счастье. Если все время сетовать на свою долю, то самые сладкие дни, пока ребенок маленький, Вы рискуете провести несчастный. Разрешите себе быть счастливой мамой здесь и сейчас. Жадно впитывайте запах своего малыша. Много смейтесь и веселитесь вместе. Это те дни, которые вы будете вспоминать с ностальгией всю оставшуюся жизнь. Поэтому пусть они будут максимально радостными и запоминающимися. И пусть весь мир подождет. Никуда не денется ваша прекрасная подтянутая фигура, А еще и возможности, профессиональная реализация, саморазвитие, будущие миллионы, путешествия и друзья. Всему свое время, и у каждой из нас оно свое. Не сравнивайте себя ни с кем, а тем более с многодетной мамой из соцсетей, которая умудряется оставаться стройняшкой и успевать во всех сферах жизни. У всех нас разные исходные данные, разные обстоятельства и разные жизни. Поэтому за точку отсчета можно брать только саму себя в прошлом и стремиться к чему-то относительно этого. 209. Не торопитесь. Терпение, терпение и еще раз терпение. Чрезмерной спешкой в погоне за красивой фигурой мы ставим подножку сами себе. Мало того, что поторопившись, в разы повышается вероятность срывов, откатов и еще большего набора килограммов, что только отдаляет нас от поставленной цели. Так мы еще и формируем ненужные нейронные связи, которые крепчают с каждым нашим провалом и влияют на будущее поведение во всех сферах жизни. Мы начинаем чувствовать себя неудачницами с отсутствием силы воли и дисциплины. У нас появляется уверенность невозможности похудеть. Самооценка падает, и мы отказываемся от цели, продолжая жить в неудовлетворенном состоянии. А стоило всего-то не торопиться. 210. Найдите свою формулу успеха, любимые активности и продукты. Бесполезно брать и копировать на 100% чужой опыт, даже если он классно работает у других или у большинства. Не может быть полностью универсального решения для всех, и если кто-то обещает вам такое без учета вашей специфики, насторожитесь и проверьте, не хотят ли вас облапошить. А вот универсальные схемы – это другое дело. Они как каркас, на который можно надеть свои особенности, тем самым создав индивидуальное решение. Это касается и вопроса поддержания оптимального веса. Здесь основой являются две составляющие. Это питание и физическая активность. Здоровое питание любого человека представляет собой систему, которая состоит из рациона и графика. Рацион должен оцениваться по пяти составляющим. Максимальное разнообразие продуктов. Минимальная промышленная обработка и высокая питательность. Употребление сезонной и локальной пищи, подходящей по потребности размер порции процентное соотношение хороших и плохих продуктов. А график включает два основных понятия – оптимальное пищевое окно и количество приемов пищи. Что касается физнагрузки, то Всемирная организация здравоохранения ВОЗ рекомендует взрослым людям от 18 до 64 лет заниматься аэробной физической активностью умеренной интенсивности минимум 150-300 минут или 75-150 минут высокой интенсивности, а также рекомендовано минимум два раза и более в неделю заниматься силовыми тренировками. На практике это значит примерно по 43 минуты ежедневно, например, ходьбы быстрым шагом или по 21 минуте бега плюс более двух силовых тренировок в неделю. Вот это каркас вашей будущей формулы успеха и его основные пункты, на которые нужно опираться. А при составлении плана питания вы уже сами выбираете конкретные продукты, способы обработки и приготовления, график питания, учитывая свои особенности и пристрастия. Также при выборе физнагрузки только вы принимаете решение, чем именно, когда и как планируете заниматься. Только так создаются реальные формулы успеха, которые становятся трамплином для улучшения состояния и здоровья, а затем трансформируются в долгосрочную привычку. Создайте свой авторский рецепт, и у вас обязательно получится. 211. Высыпайтесь при любых условиях. Недосып мамы не только разрушает ее здоровье, портит настроение и приводит к нежелательному поведению, Но еще это злейший враг, который негативно влияет на психику детей и отношения в семье. Приняв решение вздремнуть посреди дня или пораньше лечь спать, вы делаете хорошо всем вашим близким, потому как выспавшаяся мама равно позитивная атмосфера в доме. Пока ребенок еще совсем маленький, в среднем до года, из-за ночных просыпаний и множества домашних дел маме приходится с трудом держаться на ногах, особенно если есть старшие дети. Поэтому старайтесь спать вместе с малышом во время дневных снов. Если вы настроены уснуть вместе с крохой, то не берите с собой телефон в спальню, иначе можно залипнуть в соцсетях или мессенджерах надолго. И сонная фея к вам не придет. Зато придет еще одна порция усталости, лишающая последних сил. Сделайте все возможное, чтобы высыпаться. Потому что сон – это первое, что нужно наладить, если вы решаете похудеть. Сон влияет на наше состояние, регулируя работу гормонов, нейромедиаторов. Поэтому для женского здоровья он так важен. Если вы переживаете бессонные ночи, то будите мужа и отдавайте ему малыша на время. Не жалейте его, он взрослый мужчина, который в состоянии взять ответственность за собственного ребенка. К тому же у пап всегда больше шансов нормально поспать. А днем можно попросить родственников или подругу посидеть погулять с ребенком, пока вы поспите полчасика. Ложитесь пораньше, даже если очень хочется пожить для себя. Завтрашняя бодрость вам куда больше пригодится, чем мнимый отдых и пустая информация из соцсетей и сериалов. Я из тех людей, кому очень сложно уснуть, а тем более днем. Поэтому я нашла несколько способов, которые могут подойти и вам. Вот несколько советов, подходящих как для ночного, так и для дневного сна. Первое. Проветрите комнату. Второе. Успокойтесь, забудьте на время, что вы мама. Третье. Лягте и укройтесь. Четвертое. Создайте максимально комфортные условия. Пятое. Используйте темную повязку для глаз или задерните плотные шторы. Шестое. Используйте беруши. Седьмое. Сделайте медитацию йога-нидру. Восьмое. Включите сонный гипноз. Видео на ютубе. 212. Делайте периодический чекап дефицитов. Дефициты незаменимых веществ для организма являются достаточно частой причиной повышенного аппетита и проблемами с потерей веса. Рожавшей женщине обязательно нужно делать стандартные чекапы и быть в курсе того, хватает ли ей питательных веществ из пищи или нужно поддерживать себя БАДами и препаратами. Беременность, грудное вскармливание уход за ребенком, вопреки популярному мифу, не делают женщину красивее, а серьезно истощают организм потому что в эти периоды сама эволюция заложила в нас механизмы, направленные на обеспечение выживания потомства. Все лучшее детям, как говорится, а маминому организму достается то, что осталось после удовлетворения потребности малыша. 213. Цените свой прогресс. На пути к своему комфортному телу очень часто мы не замечаем того, что уже сделали, обесцениваем свои заслуги и акцентируемся на косяках. Мы забываем о том, что наше прекрасное тело – это совершенная биосистема, которая всегда подает нужные сигналы и помогает понять, в чем проблема. Мы не задумываемся, что тело всегда на нашей стороне, и оно стремится работать правильно, естественным для себя образом, стоит только ему не мешать и немного поддержать. В погоне за быстрыми результатами и тому, что хочется нашей голове без учета потребностей организма, мы не считаем то, к чему смогли прийти и что имеем уже сейчас. Например, забываем, что смогли забеременеть и выносить ребенка, обеспечить его уход, окутать заботой и любовью. Все это невозможно без достаточно крепкого тела и необходимой пищи. Мы уже имеем много хороших пищевых привычек, которые позволили стать мамой, а то и не один раз. У нас уже есть наше тело, крепкая основа, с которой мы можем работать, обеспечивая дальнейший прогресс. Поэтому в процессе похудения не забывайте об этом и старайтесь просто улучшать то, что уже есть. Одно маленькое улучшение – это уже победа и вклад в свое будущее здоровье и здоровье всей семьи. Употребление большого разнообразия овощей и цельных продуктов, новые полезные рецепты, домашние заготовки и полуфабрикаты, минимизация продуктов глубокой переработки и магазинных сладостей, замена белого хлеба на цельнозерновой, сокращение количества перекусов, Уменьшение пищевого окна – все это прекрасные шаги навстречу красивому стройному телу. Просто невозможно получить быстрый результат без вреда для организма. Таким образом, он получает колоссальный стресс, из-за которого включаются защитные механизмы, препятствующие прогрессу. Только маленькими шажками с благодарностью и без надрыва можно прийти к желаемой форме. И этот путь будет гораздо короче, чем тот, что похож на скоростные американские горки. С виду они двигаются намного быстрее, но за счет взлетов и падений, петель и виражей гораздо длиннее и опаснее. А чувствуете вы себя после них опустошенными и измотанными. К тому же велика вероятность не доехать до финиша, а соскочить после первого крутого поворота. Поэтому цените то, что вы уже сделали, хвалите себя за это и будьте благодарны жизни и самой себе. 214. Используйте трекеры. Трекеры нужны для наглядной визуализации прогресса, чтобы с первого взгляда сразу было видно, какой вы путь уже прошли. На уровне психики трекер действует на принцип последовательности, который сподвигает нас доделывать начатое до конца. Дочитывать книжку, долепливать пельмени, доучиваться на курсах, доделывать тренировку. Поэтому его важно вешать на видное место, чтобы он почаще попадался на глаза и напоминал о себе. Здесь важно видеть остаток пути, чтобы хотелось закрасить пустые квадратики или поставить галочку. Хорошо, если на трекере есть место для заметок, где можно делать важные записи. Также очень удобно анализировать свой процесс по трекеру, отслеживая дни, когда что-то пошло не так, чтобы сделать правильные выводы и исключить подобные ошибки в будущем. Но у трекера есть один небольшой минус, который проявляется далеко не у всех. Если вы склонны к зацикливанию, то вам нужно использовать трекер с более долгим периодом контрольных точек, чтобы вы лишний раз не думали о своей цели и пройденных этапах. Шаг у такого трекера может быть в 2-3 дня, неделю или 10 дней, но и сильно длинным он тоже не должен быть, чтобы не терялся его смысл. Готовые трекеры можно скачать у меня на сайте. 215. Продумайте план Б. Заранее, еще на стадии планирования своей похудательной цели, подумайте, что вы будете делать, если на пути вам встретятся сложности, или вы не сможете осуществить желаемое в заданный срок и сольетесь. Когда вы это продумываете, то возможная неудача не сбивает вас с толку, потому что уже как бы является частью плана. Вы изначально у себя в голове визуализируете возможные препятствия, и вам намного легче справиться с ними воочию. Придумайте план «Б» и спите спокойно. 216. Чередуйте еду и физическую активность. Современные люди считают, что чувство голода – это сигнал к немедленному поглощению пищи. Но в природе никто так не делает. Любое животное при появлении первых симптомов голода начинает активно двигаться в поисках еды. И это, пожалуй, самая основная причина нынешнего поголовного ожирения. Вместо того, чтобы напрягаться, мы сразу же расслабляемся, в результате чего не происходит должного запуска парасимпатической нервной системы, ответственной за переваривание пищи. Наш организм думает, что пришло время изобилия, ведь ему не приходится трудиться, чтобы добыть еду. Поэтому он начинает запасать значительную часть калорий в жир, чтобы в голодные времена было на чем выжить. Но этот период никак не наступает. И жир продолжает ждать своей очереди на сжигание, а тело продолжает откладывать еще и еще. Во избежание проблем с весом и для восстановления естественной последовательности, голод, движение, еда, когда вы проголодаетесь, нужно попить воды и выполнить небольшую тренировку или просто несколько элементарных упражнений. Так вы сначала запустите симпатическую нервную систему, после работы которой последует релаксация и переключение организма на расход потребляемой энергии. Либо можно распределить поочередно приемы пищи и физическую нагрузку. Например, перед завтраком сделайте зарядку, а после него сходите на прогулку с ребенком. Но только не сидите, а ходите. Затем между обедом и ужином вставьте любую тренировку, а после можно размяться, выполнить растяжку или немного прогуляться перед сном. 217. Это не навсегда. Во По время похудения всегда помните, что небольшие пищевые ограничения и калорийный дефицит – это не навсегда. И когда вы придете в желаемую форму, то сможете позволять себе больше. В пределах разумного, разумеется. Нужно уговорить себя немного потерпеть, чтобы потом каждый день кайфовать от собственного тела мечты и осознания своего вклада в здоровье. 218 и измеряйте результат не килограммами а месяцами если выбрать правильную стратегию полю... если выбрать правильную стратегию полюбить здоровый рацион и придерживаться намеченного плана то заметный результат будет уже через пару тройку месяцев а в масштабах года и тем более жизни это совсем немного задумайтесь что от цели вас отделяют не килограммы а всего лишь несколько месяцев. Так воспринимать похудение гораздо проще для нашего мозга. Сконцентрируйтесь не на похудении, а на том, чтобы прожить это время, уже сейчас кайфуя от своего тела и предвкушая желаемый результат. 219. Поменяйте место для еды. Для формирования новых поведенческих программ лучше всего сменить место, где вы чаще всего едите потому что наше привычное место ассоциируется мозгом со старыми паттернами поведения. Переедание, употреблением неполезной еды и алкоголя. Хотя вы можете этого и не замечать. На время похудения постарайтесь определить конкретное место для еды и принимать пищу только там, особенно если вы кушаете перед телевизором или в кресле. Поменяйте себе место за столом. Удивите свой мозг. Пусть оно ассоциируется с вкусной, здоровой пищей и пользой для вашего организма. Если есть возможность, сделайте перестановку. Поменяйте мебель на кухне, стол, стул, смените аксессуары или хотя бы разверните ковер. Чем больше изменений в окружающей обстановке, тем больше триггеров для нашего ума, которые фиксируют его на новом для нас поведении и запускают желаемые реакции. 220. Репетируйте свое поведение. Для обретения фигуры мечты мы начинаем менять некоторые пищевые привычки, но при этом продолжаю свою рутинную жизнь, в которой за дня в день попадаем в одни и те же ситуации. И для того, чтобы успешно придерживаться полезной стратегии питания, лучше заранее отработать у себя в голове новые сценарии поведения. Этого требуют только триггерные для вас ситуации. У всех они разные но примерно такие. Детский день рождения с кучей сладостей, встреча подруг с чаепитием и разговорами, поход в ресторан с мужем. Заранее проиграйте в своей голове эти сценки и представляйте, что вы ведете себя иначе, так как вела бы обладательница желаемой фигуры. Например, на день рождения вы пришли сытые и не стали есть торт. На встречу с подругами захватили сухофрукты и орешки объяснив девочкам, что сейчас стараетесь улучшить свое питание. А в ресторане попробовали новое легкое блюдо вместо привычного фритюра и не взяли десерт, а выпили вкусный чай. Чем красочнее и реалистичнее ваш мысленный спектакль, тем больше вероятности того, что в следующий раз, попав в аналогичные ситуации, вы поведете себя по-новому. 221. Замените еду на другую активность. Я уже писала, что еда – это самое доступное и быстрое удовольствие. Но свет клином на ней не сошелся. И нас окружает множество других альтернатив, способных нас осчастливить. Нужно просто получше посмотреть. Это может быть расслабляющая ванна, физическая нагрузка, время в одиночестве, массаж, маникюр, бьюти-процедуры, чашка кофе в кафе чтение книги, встреча с друзьями, прогулка в лесу, посещение танцевальной студии или фитнес-зала и много чего еще. Я подробно рассмотрела эту тему в книге «Хочу, но не могу. Самодисциплина по-женски, как получить желаемое легко». Поэтому здесь в подробностях писать не буду. Нужно выписать все занятия, которые приносят вам удовольствие, и повесить этот список на видное место. Как только появляется свободная минутка, Сразу смотрите подсказку в нем и радуйте себя другими удовольствиями, которые приносят вам позитивные эмоции, не задействуя пищеварительный тракт. Смотрите подсказки в конце книги в разделе 14. 222. Замените на полезную альтернативу. Это святая святых любой диеты. Как и в предыдущем пункте, лучше всего составить список полезных альтернатив того, что вы сильно любите, и повесить его в качестве напоминалки на видное место. Например, если вы обожаете жареную во фритюре курицу и картофель, то можно запечь в духовке вариант без масла, но с панировкой. Получается очень хрустящая и нежная курица и отличная картошка. Так можно готовить и рыбные палочки. А вообще духовка – это очень хорошая замена жарки на масле. Замечательно получаются любые сезонные овощи. При этом вы сохраняете фигуру, не забрызгивая всю плиту маслом и не мучаетесь с посудой и оставшимся маслом. И в качестве бонуса нет никакого неприятного запаха на кухне. Майонез легко заменить на соусы, в основе которых используется густой йогурт. В качестве добавок – специи и горчица. Кетчуп можно заменить на балканский соус с красным перцем или измельченная блендером леча, они тоже сладковатые на вкус. Любителям шоколада и конфет должны понравиться сухофрукты из холодильника, которые приобретают интересный карамельный привкус. Их нужно долго жевать, в результате чего насыщение происходит быстрее. Кстати, орехи я держу в холодильнике или морозильнике, так они лучше хранятся и тоже приобретают своеобразный привкус за счет изменения консистенции. А если вы любите покупные шоколадные батончики, то попробуйте сочетание финика с грецким орехом, кураги с фундуком и арахиса с изюмом. Они просто божественны. И после их употребления нет приторного вкуса во рту и чувства вины. Мороженое можно заменить на домашнее, которое готовится за одну минуту, а на вкус ничуть не хуже покупного. Для этого всегда держите в холодильнике тонко нарезанные замороженные бананы, Персики, абрикосы, инжир, дыню, арбуз и любые ягоды без косточек. Вместо печенья хорошо подходит домашняя гранола и пп-чипсы из фруктов. Главное не быть в вопросе замены продуктов консерваторам и пробовать новые альтернативы. Если иметь изначально негативный настрой и думать, что любые замены – это полная фигня по сравнению с оригиналами, то ни к чему хорошему это не приведет. Но когда вы действуете с интересом попробовать что-то новенькое и при этом думаете о пользе для здоровья и фигуры с благодарностью природе и себе, тогда этот процесс начинает приносить удовольствие. И еще одна главная мысль по этому поводу. Каждый раз, когда рука тянется к вредной пище, высокой переработке, думайте о том, что в нее специально добавляют много сахара жира, усилители вкуса и добавок, чтобы манипулировать нашим поведением и подсадить на постоянные покупки. То есть пакетированная и готовая еда вкусная, потому что ее сделали вкусной, а не потому что она сама по себе такая и состоит из хороших продуктов. Чувствуйте разницу. Расширьте свои привычные рамки, попробуйте новое, станьте исследователем в этом вопросе и ешьте по-настоящему вкусную еду. 223. Используйте откаты как топливо для мотивации. 223. Используйте откаты как топливо для мотивации. Очень часто наши ошибки и откаты становятся непреодолимыми препятствиями, из-за которых мы отказываемся от цели. А теперь представьте. Что было бы, если каждый раз во время поездки на машине, налетев на парочку кочек, а тем более лежачего полицейского, мы возвращались бы домой? Что за жизнь была бы такая? Еще в начале пути, на стадии принятия решения похудеть, скажите себе, что, возможно, будет все не так гладко, как вы задумываете, и на пути могут возникнуть различные проблемы. Кардинально примите это как данность. Все. Потому что не бывает идеальных планов. Жизнь всегда вносит свои коррективы и подкидывает нам разные трудности. Но не для того, чтобы добить, а наоборот. Она дает нам шанс научиться чему-то новому. Отточить свое мастерство, разобраться в своих проблемах. Потому как они являются симптомами того, что что-то где-то не так. Ошибки и провалы нужно воспринимать не как ужасные препятствия или собственную несостоятельность а как возможность стать лучше и получить дополнительную мотивацию на продолжение движения к своим целям. Как говорит известный коуч Михаил Саидов, любое событие – это факт, а как мы его воспринимаем – это уже наша история. Можно интерпретировать ошибки как свои косяки и потом чувствовать себя косячницей, а можно как бы, наблюдая за процессом со стороны, сказать «Так-так-так, интересно». Где именно что-то пошло не так, сейчас я разберусь с этим и будет намного лучше. И после этого чувствовать себя совсем по-другому. А внутреннее состояние – это наше все. Именно оно определяет то, какую жизнь мы живем и насколько чувствуем себя счастливыми. Помните, что с каждой ошибкой, с каждым кризисом вы можете становиться умнее и сильнее, а можете схлопнуться, погрязнув в собственном негативном восприятии. Это всегда ваш выбор. 224. Совет самой себе. В момент очередного провала мысленно абстрагируйтесь от ситуации и посмотрите на происходящее глазами постороннего человека. Чтобы было легче, представьте, что все это происходит не с вами, а с лучшей подругой. Затем разложите ситуацию на факты и подумайте, какой вы бы дали ей совет, чтобы она смогла продолжить двигаться к цели. Это упражнение может занять какое-то время и потребовать больше внимания к деталям и анализ предыдущего опыта. Поэтому лучше выделить на это время или обдумать на прогулке наедине с собой. Для удобства лучше делать заметки и записывать все мысли на бумагу или диктофон. Так можно будет анализировать ситуацию, если она повторится. 225. Замедлитесь. Если вы чувствуете, что ситуация приобретает нежелательный характер, и вы вот-вот споткнетесь, или уже это сделали, то разумным решением будет просто остановиться. Например, если во время похудения вас начало сильно тянуть на сладкое, тогда замедлите темп. Проанализируйте ситуацию и несколько дней поработайте над тем, чтобы сохранить уже достигнутый результат, а не сорвавшись набрать еще больше килограммов. Это может быть увеличение колоража, добавление или замена продуктов, сдача анализов, консультация с диетологом, адекватная оценка происходящего или разговор со специалистом. Не спешите, замедлитесь или вообще остановитесь. Это лучше, чем скатиться и сильно удариться об пол. Передохните немного и идите дальше. 226. Съешьте немного. Во время диеты то и дело попадаются на глаза и приходят на ум всякие вкусняшки. Если вы почувствовали неумолимое желание что-то такое съесть, то лучше разрешите себе это, но съесть немного. Так вы избежите ненужного психического напряжения и не будете чувствовать себя ограниченной. И в то же время продолжите худеть. Этот совет не подходит таким, как я, кто не может сдерживать себя, когда процесс уже запущен, особенно если никого нет рядом. Мне лучше заменить вкусняшку на полезную альтернативу, чем раздразнивать свой язык, потому как это может быть слишком опасно и привести к перееданию. Но все мы разные, поэтому пробуйте любые варианты и ищите, что лучше работает для вас. 227. Поделитесь с ближним. Этот лайфхак похож на предыдущий, но немного отличается. Когда вас сильно тянет на какую-то вкусняшку, или вы не хотите быть белой вороной в кругу подруг во время встречи в кафе, то купите, закажите и поделитесь с тем, кто рядом с вами. Если никого нет в этот момент, то оставьте половинку мужу или ребенку. Только ешьте очень медленно, смакуя каждый кусочек, чтобы успеть насладиться меньшей порцией. Таким образом, вы удовлетворите свои вкусовые рецепторы, снимите психологическую тягу и употребите меньше калорий. 228. Запивайте. Этот лайфхак позволит вам и во время похудения, и после него есть все, что вы пожелаете, если захотите, конечно. Даже самые калорийные сладости, типа пахлавы, брауни или чизкейка, можно употреблять без опаски для фигуры, если кушать их после основного приема пищи и при этом запивать. Лучше всего для этого подходят несладкие, жидкие кисломолочные продукты. Кефир, айран, бифидок, ряженка. Так как они намного плотнее, напитков на основе воды и содержат белок. Если нет ничего такого под рукой, то лучше выбрать воду, кофе или любой чай без сахара. Совсем не подойдут соки и газировка, иначе есть риск впасть в сахарную кому. Возьмите четвертинку порции и кушайте медленно, запивая каждый проглоченный кусочек напитком. Не кладите в рот одновременно сладости и напиток, иначе такая смесь будет быстро проскакивать, и вы не успеете почувствовать вкусы десерта. Откусите и хорошенько прожуйте, чтобы успела активизироваться большая часть вкусовых рецепторов. Выделилась достаточно слюны, и вы смогли кайфануть от самого вкуса. Запивайте уже после того, как проглотили. Таким образом, для удовлетворения желания вам будет достаточно небольшого количества которое при условии крепкого здоровья никак на нем не отразится. И на фигуре тоже. Вы вряд ли потянетесь за добавкой, потому как почувствуете сытость, а во рту останется послевкусие любимого десерта. Будет казаться, что вы съели целую порцию. 229. Не вините и не наказывайте себя. Частой причиной срывов и сильных откатов является чувство вины. Иногда мы позволяем себе съесть что-то калорийное или вне заранее продуманного рациона. А потом зацикливаемся и испытываем чувство вины. Нет, чтобы сказать себе «ну, съела и съела». Мы начинаем мысленно ругать себя за это и думать, что сделали что-то ужасное, и оно немедленно отразится на фигуре. Чувство вины неплохое само по себе и в некоторых случаях даже очень уместно. Но не тогда, когда рождает в голове ворох нездоровых мыслей и превращается в паранойю. Следующим шагом после самообвинения обычно следует наказание. Это могут быть чрезмерные занятия спортом, голодание или, наоборот, зажор. А страдает от всего этого наш организм. Последствия таких истязаний вредят не только телу, но и психике, потому что формируют и укрепляют возникшие для их обеспечения нейронные связи. В итоге мы имеем паттерн поведения, в который начинаем проваливаться все чаще и чаще, формируется нездоровая привычка. А когда поведение автоматизировано, то бороться с ними гораздо сложнее. Винить себя во время похудения бессмысленно. Ведь дело уже сделано, и назад дороги нет. Этим чувством вы только испортите себе настроение и будете пребывать в унылом состоянии, которое притянет к себе еще больше аналогичных чувств в будущем. Поэтому нам остается только проанализировать ситуацию, сделать вывод и в следующий раз попытаться повести себя по-другому. 230. Техника благодарности. Будьте благодарны жизни, природе, окружающим людям, близким и себе за то, что у вас есть возможность кушать полезную простую еду. Постарайтесь испытать истинную благодарность за каждый кусочек, который вы кладете себе в рот. Представьте, какой огромный путь проделал отдельный съедаемый вами продукт перед тем, как оказаться у вас на тарелке. Какое количество людей вложило свой труд в то, чтобы вы смогли насытиться одной порцией? Сколько времени и сил ушло на то, чтобы ваша еда выросла или поспела? Какое количество воды, солнечного тепла, удобрений и других ресурсов понадобилось для этого? Сколько денег ушло на их доставку до вашей кухни? И какой транспорт был задействован в этом? Это очень тяжело представить с первого раза, но периодически, выполняя такую практику, вас наполняет безграничное чувство благодарности и ценности любой еды. А еще начинаешь гораздо труднее ее выбрасывать. И становится не по себе от понимания, что в помойку отправляется целая жизнь, задействующая труд десятков, сотен, а то и тысяч людей. Со временем учишься бережно относиться к каждой луковке, оставшейся на дне кастрюли. Но нет ничего плохого в доедании за своими детьми, если, конечно, после них еда не похожа на пережеванную размазню. Нет ничего плохого в пищевой скромности во время застолья и походов в рестораны со шведским столом. Наоборот, этим мы проявляем свое уважение к еде, ресурсам и труду. На Западе есть традиция за ужином произносить молитву благодарности, взявшись за руки. Но ведь никто не мешает нам делать это каждый день, проговаривая хотя бы про себя простые слова благодарности и направляя лучики добра из своего сердца всему, что помогло вам сегодня не остаться голодной. Я не хотела писать про то, что в этот момент времени дети бедных стран Африки умирают от голода, но это реальная жизнь, которая случается прямо сейчас, такими же, как мы, людьми. Так что почувствуйте себя везунчиком и по праву насладитесь любой едой, которая есть у вас и в тарелках всей семьи сегодня. Старайтесь думать об этом чаще во время похудения. Тогда вам станет гораздо вкуснее есть абсолютно все. 231. Останавливайте мысли о еде. Во время похудения, да и вообще по жизни, нужно меньше зацикливаться на мыслях по какой-то определенной теме, в том числе стараться не думать о еде. Это необходимо, чтобы мы сами себя не доводили до психического истощения и продолжали сохранять адекватную оценку ситуации. Если мы часто жуем одну и ту же ментальную жвачку, то это лишает нас здравого смысла, и мы проваливаемся в придуманный нами самими в собственной голове мир и убеждаем себя в том, чего на самом деле нет. Немного запутанно получилось. Объясню на примере. Допустим, вы решаете, что на время похудения будете питаться салатом и следуете этому правилу. Но однажды оказываетесь вне дома, в ситуации, при которой нет возможности сделать или купить салат а есть только пакетированные продукты. Далее вы начинаете крутить у себя в голове мысль на эту тему. Вам не хочется есть то, что вы не планировали, но голод дает о себе знать и кушать уже жутко хочется. Вы думаете что-то типа «почему я не взяла с собой салат? Надо было это предвидеть. Что ж теперь будет? Что за «г» здесь продают? Как это я буду есть? Это вредно. Вот бы сюда кафе с диетическими блюдами». Как мне теперь быть? Что за ерунда вместо нормальной еды? Моя диета нарушится, я съем лишнее. Как такое вообще можно есть? И бла-бла-бла. Вы начинаете мысленно бороться с ситуацией и раздувать проблему, вместо того, чтобы просто съесть небольшую порцию, забыть и продолжить жить дальше. Такие мысли порождают еще большее количество подобных мыслей. И вы начинаете залипать на этой теме. Даже думая о чем-то другом, мысли о еде не отпускают ваше внимание и вы держите их фоном в голове. И это пожирает очень много времени. Не успеваешь оглянуться, как все разговоры и действия сводятся к еде, а это уже признаки навязчивых идей. Переход на более полезное питание и обретение красивого тела возможен только при здоровом отношении к этим темам, иначе постоянно будут возникать какие-то проблемы, и вы загонитесь еще больше. Так что ловите себя на пищевых мыслях и гоните их прочь. В такие моменты переключайте свое внимание на совсем другие размышления. Например, о детях, предстоящем отдыхе, ремонте или работе. Это сохранит вам психическое и физическое здоровье. 232. Вкусная еда равно полезная еда. Во время похудения мы часто жалуемся на то, что еда пресная и очень простая. Но на самом деле это хорошо потому что мы даем восстановиться вкусовым рецепторам, которые от переизбытка чересчур ярких вкусов теряют нормальную чувствительность, из-за чего простая еда кажется нам менее вкусной. Помимо вкусовых, перезагружайте еще и нейромедиаторные дофаминовые рецепторы, которые тоже начинают меньше реагировать на простые радости жизни, в результате чего нам частенько становится скучно и постоянно хочется стимулировать себя еще сильнее. Но полезная еда может и должна быть вкусной, иначе нам не нужен был бы язык, для удовлетворения которого природа создала все необходимое. Для нашего организма сочетание вкусов и консистенций в промышленно приготовленных продуктах настолько непонятное, что он даже не знает, как толком на них реагировать. Ведь в природе нет ни одного продукта с сочетанием жира и сладкого. А в среднем 80% любого современного супермаркета – это готовая еда, в составе которой есть и сахар, и жиры, масла. Поэтому переход на более полезную пищу так важен для здоровья. К тому же любую еду всегда можно сделать вкуснее и разнообразнее за счет специй, чеснока, пряных трав, натуральных экстрактов и сочетаний продуктов. Здесь вы ограничиваетесь только своей фантазией и порогом чувствительности. 233. Будьте честными с собой. Как ни странно, но очень часто мы врём сами себе, чтобы не брать личную ответственность, ничего не делать и не решать проблему, или нам просто хочется верить в своё старое доброе убеждение. Мы склонны находить кучу причин, почему никак не начинаем заниматься своим здоровьем и приводим себя в форму приплетать сюда разные обстоятельства, обменять мужа в отсутствии поддержки, ссылаться на нехватку времени и знаний. Все это примеры избегания ответственности. Нужно помнить о том, что вам никто ничего не должен, ровно как и вы никому ничего не должны. Ваше тело – это исключительно ваша ответственность, и нет смысла ждать, что кроме вас кто-то еще будет заботиться о нем. Тем более, если вы сами этого не делаете. Что касается убеждений – то это тоже интересный вопрос, потому что мы склонны верить в то, что уже знаем и применяем на практике. И нам крайне сложно признать, что по сей день мы искренне верили во что-то несостоятельное и даже делали противоречащие истинные действия. Например, вы можете верить, что дробное питание или какая-то особая диета способствует похудению. Но уже давно доказано, что это не так. И даже есть подтверждение вреда для здоровья. К тому же вы всегда так худели. А теперь вам говорят, нет, это не так. Питаясь дробно, вы расшатываете инсулиновую систему и вредите организму. Тут вы говорите, ну как же так, ведь я всегда так худела. А противоположная точка зрения настаивает на том, что вы худели из-за внимания к питанию и снижения колоража, а не благодаря шестиразовому питанию и так далее. Для нас согласиться с обратным – это как признать себя глупой и вмиг обесценить в своих глазах весь уже полученный опыт и результат. К тому же мы склонны додумывать образующиеся прорехи в логике, чтобы не заморачиваться и не добавлять себе работы в поисках сути. А еще иногда мы делаем вид, что нас все устраивает, но это может быть совсем не так на самом деле. Это в тему недавнего тренда на бодипозитив. Хорошо, когда вы действительно кайфуете от себя такой, какая вы есть, и вам комфортно на все 100 Но начнем с того, что лишний вес на то и лишний, что не является физиологической потребностью а наоборот вредит организму, затрудняя его работу. И сказать себе, что я принимаю и люблю себя такой, какая есть, это чаще всего просто слова, а не вера в это истинное состояние. Я не говорю сейчас о том, что всем поголовно нужно быть худыми, а вот быть нормальными и вписываться в шкалу индекса массы тела не помешало бы, и прежде всего ради собственного здоровья, а не красоты или соответствия мнению кого бы то ни было. Проведите беспристрастный и очень честный разговор со своей истинной «я». Раскройте себе правду о том, какая вы сейчас и какой хотели бы быть. Скажите себе прямо, что конкретно вам не нравится и что бы вы хотели изменить. Любите и цените себя в любом состоянии и комплекции, но вместе с тем не обманывайте. 234. Ешьте, что любите. Речь пойдет не о том, что на завтрак, обед и ужин надо есть шоколад, а о том, чтобы меньше поддаваться моде и общим рекомендациям при выборе продуктов, которые для вас вкусные, особенно когда вы худеете. Если вы не любите куриную грудку, гречку и огурцы, то и не надо их есть, даже будучи на диете. Всему и всегда можно найти альтернативу. Нужно только не закрываться, а немного углубиться в тему и продолжать искать свою формулу успеха. Полезность, калорийность и гликемический индекс любого цельного продукта намного зависит от способа его обработки, приготовления и хранения. Поэтому стоит это учитывать во время похудения, чтобы эффективно сбрасывать килограммы и при этом вкусно питаться полезной едой. Например, если вы очень любите картофель, то диета – это не повод от него отказываться. Нужно просто изменить способ его употребления. Любительницам картошечки фри может понравиться нарезанная палочками и запеченная в духовке картошка. Тщательно помойте ее перед приготовлением, но не срезайте мундир. Так вы добавите полезности. Сбрызните ложкой хорошего растительного масла. Посыпьте любимыми специями и травами. Сделайте ей массаж и отправьте в горячую духовку. Запекайте при 200-220 градусах до готовности и хрустящей корочки. Калорийность у нее будет как у отварной, но удовольствие вы получите в разы больше. А если убрать остатки в холодильник, то на завтрак или обед у вас будет прекрасный гарнир и альтернатива гречке. Ведь в охлажденном виде у картошки меняется гликемический индекс с 80 до 50 единиц. Помните, мы уже говорили, что если не любить процесс, то наша цель превращается в нежелаемую, и шансы на ее достижение сводятся к нулю. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, улучшайте, ищите новые способы, но не отказывайтесь от любимых продуктов. Интернет и фантазия вам в помощь. 235. Найдите напарницу. Худеть вместе с подругой может быть веселее и эффективнее. Стоит попробовать, но результат будет зависеть от ваших особенностей. А лучше создать группу, у которой будет одинаковая цель идти к ней вместе, мотивируя и поддерживая друг друга по пути. Сделайте чат в мессенджере и придумайте правила группы. Например, ежедневные фотоотчеты и еженедельные взвешивания и замеры можно добавить онлайн-встречу один раз в неделю, чтобы участницы рассказывали про свои успехи и трудности. Договоритесь делиться полезными рецептами в чате и кидать ссылки на мотивационные видео. Так вы сможете наблюдать за процессом других а динамика группы придаст вам дополнительный импульс. Здесь главное, чтобы люди в группе были активны и среди вас обозначился негласный лидер, а то вся эта затея может просто стухнуть, не приведя к желаемому результату. 236. Действуйте плавно и решительно. Внезапная смена привычного – это всегда стресс для организма и мозга, поэтому старайтесь обходиться без резких движений том числе и в вопросе похудения. Потому что наше тело не может измениться мгновенно. Ему нужно время на перестройку многих процессов и привыкание к новой реальности. А мозгу надо попробовать другие модели поведения и выработать новые привычки. Радикальные спонтанные меры в вопросе питания не приводят ни к чему хорошему, если это не причина острого состояния при заболеваниях. Они только вносят напряжение и становятся помехой на пути к цели. Когда вы четко принимаете решение похудеть, то потери килограммов становятся лишь вопросом времени. Вы действуете решительно, но можете сами себе все испортить, начав торопиться. Когда вы осознаете, что начинаете идти слишком быстро, мысленно притормозите и скажите «Я приняла решение, и я все равно буду там, где хочу». Расслабься и получаю удовольствие без лишнего напряжения. Действуй плавно, но решительно. 237. Нет времени на плохую жизнь. Время – это невосполнимый ресурс, который каждую секунду убегает сквозь пальцы. И то, как мы его используем, зависит исключительно от нас. Жизнь слишком коротка, чтобы провести ее не так, как хочется, чтобы каждый день быть недовольной собой, чтобы не получать удовольствие от своего тела, чтобы быть несчастной, глядя на вещи, которые хочется надеть чтобы завидовать стройной подруге и, глядя в зеркало, ненавидеть свое отражение. Просто сделайте то, что хотите сделать для самой себя и наслаждайтесь этой жизнью и своим прекрасным телом. У нас нет времени на плохую жизнь. Банальный совет, но он будет всегда, пока люди живут в этой реальности, потому что мы начинаем ценить то, чего у нас нет, когда оно становится дефицитом. Банальный совет, но он всегда будет. Банальный совет. Но он будет всегда, пока люди живут в этой реальности. Потому что, мы наци... Потому что мы начинаем ценить то, чего у нас нет, когда оно становится дефицитом. Проблема в том, что если время в дефиците, то поздняк метаться. И даже имея огромное желание, сделать ничего уже нельзя. Не ждите, пока ваш поезд уйдет. Зайдите в него без спешки и напряжения. Кайфаните еще до того. Пока он тронется, займите лучшее место. Улыбнитесь своему хорошему настроению и предвкушению захватывающего путешествия под названием «Жизнь». 238. Выбирайте себя. В каждой ситуации выбирайте себя и свое здоровье, а не действуйте под влиянием масс, чужого мнения или комментария близкого человека. Например, подруга говорит вам, что вы и так нормальная, но у вас объективно имеются лишние килограммы плюс 10 к обычному весу. Нужно понимать, что она говорит это, чтобы поддержать, и потому что переносит свое убеждение на вас. То есть, по сути, она говорит это себе. Поэтому подумайте, насколько чужой комментарий может может быть вам полезен. Всегда спрашивайте себя о том, что вы думаете на этот счет. Какой выбор будет оптимальным для вас? Что улучшит ваше состояние и мироощущение? Люди могут говорить что угодно и сколько угодно. Но к вам это не имеет никакого отношения. Прислушивайтесь к своему внутреннему отклику и всегда выбирайте себя. Вы имеете на это полное право. 239. Станьте своей фанаткой. Это мысль, которую я услышала из уст литературного продюсера, писателя и блогера Артема Сенаторова. Он говорит, что ты должен быть своим самым преданным фанатом. То есть, если вы сами не та, от которой можно фанатеть, если вам не нравится то, что вы делаете и как вы выглядите, то никто не будет это делать. В долгосрочной перспективе люди реагируют на наше состояние, а не на внешность, потому что хотят общаться и отдавать свою энергию тем, кто искренне верит в себя и свои идеи. Точно так же мы сами ждем этого от себя, просто не признаемся в этом. Нам проще наблюдать за другими людьми в соцсетях и критиковать их недостатки, чем исправить свои и стать достойной личностью. Посмотрите на себя со стороны и ответьте честно. Вам нравится то, что делаете? Готовы ли вы стать собственным фанатом? Если нет, то исправьте это. 240. Постоянно улучшайте. Этот принцип из японской философии хорошо описан техникой кайзен, которую используют компании по всему миру для более эффективного ведения бизнеса. Но и для личного развития она подходит как нельзя лучше. Суть в том, чтобы постоянно улучшать жизнь вокруг и внутри себя. Это нужно для того, чтобы не терять интерес к своей деятельности и как можно чаще испытывать состояние потока. Для вопроса похудения и привития здоровых пищевых привычек Это тоже актуально. Возможно, вам захочется возразить и сказать, что же делать, если ей так достигла, чего хотела, и улучшить уже нечего. И я соглашусь, при условии линейной жизни в вакууме. Но реальная жизнь – это живая субстанция, которая непрерывно трансформируется, изменяя обстоятельства и нас. И, конечно, женский организм переживает невероятные метаморфозы в разные периоды жизни беременность, грудное вскармливание, из-за чего меняются исходные данные и потребности. Неважно, на какой стадии и в каком состоянии вы находитесь сегодня. Сконцентрируйтесь на моменте и подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас для улучшения питания, здоровья и своей жизни, а затем сделайте это. С таким подходом очень легко жить, потому что будущее непредсказуемо, но внося вклад в совершенствование себя прямо сейчас, Вы делаете позитивный вклад в себя завтрашнюю. 241. Поменьше говорите. Больше делайте и меньше болтайте. Почему это важно? Чем чаще вы рассказываете о своих планах, тем больше рискуете столкнуться с критикой, негативными комментариями, непрошенными советами и уговорами бросить начатое дело. Все это не идет на пользу делу и сеет зерно сомнения в вашей душе. Даже если вы очень цельная личность и редко идете на поводу у окружения, вы начинаете слушать не себя, то есть человека, который начинал свою затею, а других людей, причем, скорее всего, это никакие не специалисты в похудении, здоровом питании, и спорте, а совершенно обычные люди, которые знают в этом вопросе не больше вас и высказывают только свое субъективное мнение. Поэтому минимум, который вы получите после пустой болтовни, Это сотрясенный воздух и усталость от потраченной энергии. А максимум – отрицательные комментарии, споры, навязчивые рекомендации и как результат упавшая ниже плинтуса мотивация и отказ от поставленной цели. Подумайте 10 раз о том, нужно ли делиться своими планами и задумками со всеми подряд. Может, стоит просто промолчать или обсудить что-то другое. Если уж рассказывать, то только тому, кто вас поддержит и поможет либо кто уже сам прошел ваш намеченный путь или является специалистом в этой области. Эти люди не будут высказывать свое непрошенное мнение еще до того, как вы попросите об этом. Они вас внимательно выслушают и поделятся своим опытом, на основе которого вы сможете сами сделать выводы. 242. Действуйте сразу. Не откладывайте похудение на завтра. Не позволяйте своим идеям затухнуть. Действуйте сразу. Это раньше можно было сидеть и думать. А сейчас другие времена, когда надо делать прямо сейчас, а то и в 10 раз быстрее. Сколько стоит ваше время? Сколько стоит ваш день? А год? Они бесценны и необратимы, не правда ли? Даже если у вас есть все деньги мира, то вы не можете его купить и растрачивать его понапрасну. Это непозволительная роскошь. Если бы вы начали худеть полгода год назад, то бы имели желаемую форму. А так время просто прошло и ничего не изменилось, а может быть и ухудшилось. Хватит откладывать, хватит думать, хватит себя оправдывать и жалеть, хватит перекладывать ответственность на других. Начните уже делать. И прямо сейчас.